Она может, сколько угодно, прибегать к все новому и новым ухищрениям, выписывать из Парижа платья притирание, румяна, пудру, лучших учителей танцев, лучших куаферов, но все это ничто по сравнению со свежим личиком любой дурочки, паскиты, консуэлы или Долорес. И все же она предпочитает, чтобы все оставалось так, как есть. Пройдет немного лет, и та же герцогиня Альба станет старухой не лучше, чем сейчас она, Донни Марии Луизе. И кому тогда будет нужна эта самая герцогиня Альба, увядшая, растратившая силы женщина, а ей, мари луизи из-за того, что она некрасива, надо брать умом, она стала очень умной потому что была некрасиво и ум ее не состарится. В конце концов, она всегда будет что-то собой представлять. Она милостью Божией королева испанского государства, Вест-Индии Ост-Индии, островов на океане, эрцгерцогиня австрийская, герцогиня бургундская, графиня гамбсбургская, фландерская и тирольская. Правда, мировая держава уже не молода, Она начинает стариться, как и сама Мария Луиза, и гражданин Трюге позволяет ей диктовать свою волю. Но наперекор всему, она, Мария Луиза, все еще самая могущественная женщина в мире, ибо мир знает, что непростоватый Карлос правит испанией обеими Индиями и океаном, а она и такой женщине этот болван предпочел Тепу Тудо. Она взглянула на себя в зеркало. Но зеркало отразило ее такой, какой она была сейчас, в данный приходящий миг, когда под впечатлением возмутительной новости дала волю своему гневу. Нет, это не она, не это эта истинная сущность. Она решила посмотреть истинную свою сущность. Вышла из будуара. «Старшая статсдама, каморера майорг, Дожидавшаяся в аванзале, собралась последовать за королевой, как того требовал этикет. Донья Мария Луиза в нетерпении от нее отмахнулась. Она прошла одна по обширным залам и коридорам, мимо прилатов и лакеев, мимо стоящих на часах офицеров, которые брали на караул, мимо придворных, которые склонялись до самой земли. одна стояла она в парадном приемном зале перед семьей Карлоса. Вот ее сущность. Вот это Мария Луиза. Здесь, на портрете. Художник понял. Он знает ее. Может быть, только он один ее знает. Вот она стоит здесь, в кругу семьи, рядом с ныне царствующим королем и будущими королями и королевами. Глава этой семьи. Вот она, некрасивая гордая, импонирующая и этой сущность Такая женщина не сдастся только потому, что какой-то дурак, в которого она невзначай влюбилась, сженился за ее спиной на своей девке Она его не накажет. Бороться за него было бы смешно. Но она королева. Ее достоинство требует, чтобы она брала все, что ей хочется взять, и удерживала все, что ей хочется удержать. Она не знает, каким путем, но она его удержит. Ночью она спала крепко. На утро у нее в голове созрел отличный план. Она стала жаловаться Карлосу на бесконечные государственные заботы. Перечислила все. Споры с каадисскими купцами, нерадивыми по части налогов, переговоры с наглым трюге, осложнения с непокорными морскими офицерами, И все эти неприятности приходится улаживать одному человеку, первому министру. Надо ему помочь. Надо укрепить его авторитет. Карлос задумался. Охотно, — сказал он. Но при всем желании мне ничего не приходит в голову. Мы уже пожаловали Эммануэлю. Все эти титулы и почести больше взять неоткуда. А что, если бы нам одним ударом убить двух зайцев? — предложила Мария Луиза. Мне кажется... Мы могли бы заодно устранить неприятное положение с детьми покойного дяди Луиса. Дядя Луис...